Старший Спаркс хочет выяснить, что мне известно, промелькнула в голове Дойла. Ну вот и разгадка. Ему нужна информация. Джонатан был очень привязан к матери, не так ли? Тоном заинтересованного ученого спросил Дойл. Да, я бы сказал да. Дойл опустил глаза, чтобы не выдать себя взглядом. И вы тоже? Александр улыбнулся, обнажая ряд белых зубов. Каждый мальчик привязан к своей матери. Поднимаясь в гору, экипаж замедлил ход. Эйлин слабо пошевелилась и что-то невнятно пробормотала. — А ваш отец, мистер Спаркс? — Что, отец? Улыбка словно застыла на губах Александра. — Как вы относитесь к отцу? — Сейчас мы говорим о Джоне. Итак, Дойлу показалось, что в голосе Спаркса прозвучали напряженные нотки. Конечно, сохраняя чуть заметный наступательный тон, проговорил Дойл, но раз уж вы знакомы с основами психологии, то вам должно быть известно, что взаимоотношения в семье являются одним из основных факторов, формирующих психику человека. Александр никак не прореагировал на тираду Дойла. Дойл продолжал, как бы вы вкратце охарактеризовали отношение Джонатана к вам. На лице Александра Спаркса не дрогнул ни один мускул. У меня не было возможности видеться с ним часто, большую часть своего детства я провел далеко от дома, в школе. Но какие-то контакты у вас с братом были? Переписка, совместные прогулки? Спаркс заерзал на сиденье. В пределах обычного нехотя процедила. Значит, вы писали, брат? Изредка. И, конечно, встречались, когда вы ей приезжали домой. Дойл почувствовал, что Александр колеблется. Да, естественно, наконец ответил он. Ему не хочется говорить об этом, подумал Дойл. Он не хочет, чтобы у меня возникли какие-то подозрения странно. Выходит Александр Спаркс просто недооценивает меня, хмыкнул про себя Дойл. У вас были сложности в отношениях с братом. Сложности? Вы были с ними соперниками. Александр снова улыбнулся, "Они вовсе нет. Мальчики частенько объединяются против общего врага. С этой точки зрения ваши родители не были для вас таким врагом. «Простите, я не совсем понимаю. Я пытаюсь выяснить, не испытывал ли Джонатан враждебности по отношению к родителям?» С проговоркой произнес Дойл. «Иными словами, не был ли тот страшный пожар чем-то большим, чем следствием некой случайности?» Высказанное Дойлом предположение сразу успокоило Александра Спаркса. «Ну надо же, интересно!» — произнес он. Признаюсь, доктор, мне часто приходило в голову эта же мысль. В самом деле? А вы не могли бы припомнить, был ли у Джона какой-нибудь талисман или что-нибудь в этом роде? Бесстрастным тоном продолжал Дойл. Такие безделушки, фетиши, как мы их называем, помогают понять внутреннюю природу душевного заболевания. Талисманы? Это может быть все, что угодно, камешки, ожерелья. Дешевенькие украшения, даже локоны волос. По лицу Александра пробежала легкая тень. Уж не догадался ли он об игре, которую вел Дойл. Нет, ничего такого я не припоминаю, сказал Александр, выглядывая из окна экипажа. Дойл в раздумье кивнул головой. Агрессивного отношения к детям, в особенности к младшим, Джонатан никогда не выказывал. «Нет, никогда», — с некоторым раздражением ответил Александр. «А к женщинам, по мере того, как он становился старше. «Нет, во всяком случае, я об этом ничего не знаю». «А когда вы почувствовали, что враждебность Джона направлена против вас?» «Нет, никакой враждебности по отношению ко мне я не говорил». «Значит, вы отрицаете, я не говорил». «Но враждебность все-таки была». Он был очень нервным ребенком. Может быть, он ревновал вас к матери? Возможно. Может быть, Джонатан считал, что любовь матери должна принадлежать ему одному? Ну да, я думал об этом. Возможно, он ревновал к ней и отца. Ну, разумеется, ревновал. Убежденно проговорил Александр. Возможно, он думает, что стоит только устранить всех соперников, и ее любовь совершенно верна. То есть, был только один путь, не так ли? Да, наверное. И поэтому вы подожгли поместье? Именно. Тойл остановился. Александр Спаркс поймал себя на слове, едва успев произнести его. На его холодном и неподвижном лице появилось выражение глубочайшего презрения. Следовательно, вы, действительно,. «Верите, что Джанатан убил родителей?» — спросил Дойл, пытаясь сохранить тон заинтересованного ученого. «Да», — холодно произнес Александр. Губа его искривила зловещий ухмылк, ноздри раздувались, глаза угрожающие потемнели. Что-то неистребимо хищное появилось во всем его облике. Дойл вздрогнул, увидев, что скрывается под благопристойной маской, которую надел на себя этот человек. «Понятно», — сказал Дойл, — «весьма интересно, мистер Спаркс. Я приму к сведению все, сказанное вами. Это хорошая пища для размышлений». «Почему бы вам не поразмышлять вслух теперь же?» — с нескрываемой угрозой проговорил Александр Спаркс. «Действительно», — пробормотал Дойл, — «если то, о чем вы рассказали, правда...» а я не вижу причин, заставляющих вас говорить неправду, то совершенно ясно, что ваш брат опасен для общества.